Глава 21 Первый учебный день в Первом магическом университете начинался так же, как и каждый год до этого. Около центральных ворот собралась огромная толпа студентов-первокурсников, которых делали вид, что действительно впервые вступали в святая святых волшебного образования новой земли. Их провожали гордые родители, ну, наверное, гордые. Кто-то из них действительно воспитал ребёнка, получившего грант на образование в заведении, где самая дешёвая специальность обходилась в 50 тысяч кредитов за семестр. Сумма, которую могло себе позволить не так уж много людей, и её предстояло умножить на 8. И это только за степень бакалавра. А была ещё и магистратура, с ценником в 4 раза выше, чем у бакалавров. А затем и аспирантура, где учились только по грантам или стипендиям. Платно туда не брали, кажется, даже детей мэра города. А мэр Майерс-Сити — это что-то вроде короля всей Атлантиды, который вроде как являлся государством, а вроде как и не имел государственного статуса. В общем, даже Сфинкс в этом не разберётся, а ведь один пытался. Так что аудитория сопереживающих чадом родителей собралась весьма разношёрстная. От счастливых представителей крепкого среднего класса до мелких бизнесменов и даже кортежи представителей кланов, аристократии. Да, в Атлантиде сохранился и такой рудимент, как аристократы. Ну, не совсем рудимент, учитывая, сколько денег и власти было сосредоточено в их руках. И у каждого, как назло, имелся свой собственный небоскрёб. И все они соревновались, у кого выше и круче. Пока побеждал клан Алибифлема, огненные маги. Говорят, что вели они свой роту от самих ифритов, духов огня арабской национальности если у духов такова и имилась, разумеется. Благо вся эта пафосная церемония с речами ректора вуза, проректора, деканов, лучших студентов, бывших выпускников и бенефициаров, видных денежных мешков, надолго не затянулась. Уже вскоре толпы студентов и, что немаловажно, студенток, в форме ринулись через ворота в университетский городок. Большинство ломанулось в центральный корпус, где, сверяясь с выданными им старостными расписаниями, бросились на свои первые лекции в статусе студентов. Так что аудитория Б-52 всего за четверть часа оказалась забита под завязку. Двадцать три ряда амфитеатра взбудораженным муравейником копошились в предвкушении начала лекции. «Вы слышали?» Звучало со стороны стайки девушек, слишком ярко накрашенных, чтобы их не заметить. «Говорят, профессору всего 21 год!» «Да быть такого не может!» Встрял в разговор парень с яруса повыше. «Чтобы стать профессором в любой магической сфере, нужно десятилетия практики, огромное количество научных трудов, публикации в уважаемых журналах, статьи, рейтинг, в конце концов». «Да ты сам-то откуда знаешь?» «У меня дедушка, профессор». «Ну так и отвали к своему деду-внуча». Девушки засмеялись, а парнишка, покраснев, пародируя черепаху, втянул голову обратно. Видимо, он принадлежал к тем, кому повезло родиться с извилинами в голове. А тем, кто его отшил, просто повезло родиться. Может, даже тоже с извилинами, но они стереотипно не спешили их демонстрировать. В общем, аудитория предвкушала приобщение к легендарной чёрной магии. Легендарной не только благодаря своим таинствам, а ещё и запретности. И только трое молодых парней и две девушки, забившиеся в самый дальний угол аудитории, выглядели не только невоодушевлёнными, но ещё и подавленными и в чём-то даже обречёнными. Как идущий на свидание с проституткой мужчина, которому этим утром поставили диагноз «неизлечимая импотенция». Да, пожалуй, они смотрели именно с такой обречённостью, которая обыгрывала даже ту, что испытывает смертник, по пути к плахе. Он хотя бы знает, что его мучение вот-вот закончится а у этих они только начались. «Они даже не понимают, что именно нас ждёт!» вздохнул рыжеватый парень по имени Травис. «Нас кто-то ждёт!» Красавец, со внешностью взошедшая на вершину пьедестала звезды, отвлёкся от созерцания своего отражения в зеркале. «У меня всё на сегодня расписано. Две примерки и четыре съёмки. Простите, ребята, я никак не успею и...» «Заткнись, Лео!» Хором грохнули Трэвис, блондинка Элли и незаметная, но симпатичная миниатюрная девушка по имени Мара. Только азиат Чжин сохранял невозмутимость и смотрел куда-то вглубь но не аудитории, а самого себя. «Он тебе так и сказал, подруга?» прошептала или прошипела красавица Элли. Вот только на фоне Лео она даже как-то проигрывала. «Что не слушает тебя?» «Мне кажется, он просто хотел, чтобы я так подумала». Слегка наивно улыбнулась сероволосая девушка. «Может, он и не такой плохой?» «Не такой плохой?» Тут же вскипел Трэвис. «Я попросил своего брата покопаться по Александру Думскому. И знаешь что? Ты уже говорила Закатило глаза Элли. Раз двадцать. Но можешь ни в чём себе не отказывать и повторить двадцать первый. Да хоть и двадцать второй, если до вас дойдёт, но никто никогда ничего не слышал об Александре Думском в странах Старой Земли. Ни в Восточной Европе, ни в Западной, ни в Америке, ни в Азии, ни в арабских странах, нигде, ничего. И при этом, когда он попытался что-то разузнать об этом профессоре в Майерс-Сити, то ему ясно дали понять, что эти расспросы стоит прекратить немедленно, и это детективу Центрального управления. «Дело нашего куратора». Элли сделала недвусмысленный нажим на последнем слове. «Лежит на сайте в свободном доступе. Можешь почитать его публикации и работы и посмотреть фото с различных съездов. Думаешь, он один всё это подделал?» «Не знаю, Элли, не знаю», – вздохнул парнишка. Но через месяц брат полетит в Китай на конференцию и заедет к своему приятелю, тому самому, которого я видел на одном из этих фото. Ну или, как ты говоришь, железобетонных доказательств. Вот тогда мы и выведем этого ублюдка на чистую воду и... Что ещё Трэвис собирался сделать с отдельно взятым чёрным магом, так и навсегда и останется тайной, покрытой завесой мрака и ужаса. Во всяком случае, именно с такой завесой в аудиторию, открывая ногой дверь, зашёл молодой мужчина. Не обращая внимания на притихших студентов, глубоко затягиваясь сигаретой, дым которой на поверку и оказался той самой завесой, не вынимая руки из карманов брюк, уселся за преподавательский стол. Держа сигарету одними губами, он, что-то шепча, шарил по ящикам стола, пока радостно не выругался. Причём весьма грязно, но так, что услышали только первые ряды аудитории Стало ещё тише. Профессор чёрной магии, гений, достигший этого звания к 21 году, красавица с короткой стрижкой в духе второго, десятилетия 21 века, одетый в дорогущий костюм, куря сигарету, запрокинул туфли на стол и развернул перед собой вовсе не гриморий, не тёмномагический труд, не книгу или на худой конец методичку, а толстенный порно-журнал, с весьма красноречивой обложкой. Стало совсем тихо. Где-то с потолка падало небольшое пёрышко. И то, как она шуршала в потоках воздуха, было слышно так же, как в полной тишине ярость весеннего грома. Ах да. Спохватившись, профессор Александр Думский небрежным жестом открыл ноутбук, нажал несколько клавиш, и на огромной графитной, что за ретроградность, доске за его спиной при помощи проектора прошлый век же появилось изображение гигантской волшебной печати. И от одного взгляда на неё у некоторых, кто до этого считал себя в числе лучших выпускников и светлейших умов молодого поколения города, закружилась голова. Такого сложного, хитроумного, запутанного переплетения волшебных символов, фигур, и знаков и прочей атрибутики они не видели ни разу в жизни. Кто не разберётся к концу семестра, не сдаст мне зачёт и вылетит из этого университета. Безразличным голосом зачитавшегося человека продекламировал профессор. Время пошло. Трэвис уже собирался что-то сказать, как на него посмотрели ярко-зелёные глаза, глаза чёрного мага. Рыжеватый парнишка икнул и принялся старательно перечерчивать печать в конспект на планшет. «Он что, меня слышал?» просипел, будто уменьшившийся в размерах юноша. Уже спустя пару мгновений вся аудитория скрипела электронными перьями, по экранам планшетов. Алекс внимательно читала дело Маски. но ну, ли как там его назвал Азиат? И не потому, что его заставили, или это было его работой, просто... Просто он не всё рассказал гвардии, далеко не всё, что ему удалось узнать о демонологе в той квартире. И даже если половина догадок Алекса была верна, то для него наступали тяжёлые времена куда более тяжёлые, нежели четыре года в тюрьме для магов или роль пса на службе защитников человечества. «Профессор?» Внезапно на периферии зрения Дум увидел робко поднявшуюся девичью руку. Закрыв папку с делом, он посмотрел на это юное дарование. «Имя – Таша. Раса – лесной эльф. Уровень УЕМ – 650. Открыть расширенное досье». «Расширенное досье» «Ах да, конечно, он же профессор. А это ушастая девка, его студиозус». Конечно, Линзы предлагали более подробную информацию. «Проклятие! Все демоны бездны! Шестой уровень, восемнадцать лет у эльфа! И вот с этими гениями он вынужден терять своё драгоценное время!» «Что?» Эльфийка, весьма сносной внешности, что и сподвигла на диалог, как-то съёжилась и пропищала. «А что надо делать с печатью?» Алекс перевёл взгляд с эльфийки все ещё звенящий своей волшебной пандоры на запястье поднятой руки, на печать, затем обратно и снова на печать. Он уже вспоминал всех демонов бездны. Что за бездарие? Нужно распределить потоки энергии так, чтобы вместо 1900 УЕМ оно потребляло 1200 максимум. Так что дело у вас по горло. Смешно, да? По горло дел. В общем, трудимся, солнце уже высоко, а я так и не вижу решения на своём столе. После этого Алекс, показательно надевая наушники, вновь погрузился в чтение материалов дела, но ему было не до этого. Если ему суждено встретиться с этим демонологом лицом к э, маске, то он собирался быть готовым к этому на все 147%. После того, как профессор надел наушники в аудитории, никто не смел шептаться и даже поднимать голову от планшета, кроме одного рыжеволосого парнишки. Из 1900 сделать 1200? Понизить потребление на семь уровней? Да я даже внешнего контура этой махины не могу разобрать. Да это вообще невозможно и...» И вновь слова Трэвиса останутся под завесой тайны и мистерий. Только на этот раз завеса была сформирована слишком сильным запахом духов, вошедшего в аудиторию низкорослого, пухлого декана с залысиной. В Б-52 явился Трэвис Лебенштайн собственной, относительно колоритной персоной. И то, что он увидел, никак не могло уложиться в его голове. Поэтому он решил пойти проверенной дорожкой, отвлечь профессора от его дел и спросить, «Что здесь происходит?» Вот только тон он выбрал такой, что от грохота едва окна не повылетали. И то, с каким жестом Александр Думский вытащил один единственный наушник, заставило многих студентов схватиться за свои охранные амулеты. Они чувствовали, что сейчас прольётся кровь.